Глава шестая. сильвио не ошибся. Дом номер семьдесят один был, вне всякого сомнения, самым примечательным на улице Клода Моне. Желтые ставни, увитый диким виноградом фасад, красивое сочетание обтесанного камня и фахверка, на подоконниках герани в огромных горшках. Одним словом, чистый импрессионизм. Или Патрисия Марваль хорошо разбиралась в тонкостях декора, или имела в своем распоряжении небольшую армию опытных специалистов, недостатков которых, скорее всего, в Живерни не ощущалось. На деревянном крыльце висел на цепочке медный колокольчик. серенаг позвонил, и дубовая дверь почти мгновенно распахнулась. Похоже, Патрисия его ждала. Чуть посторонившись, женщина пропустила инспектора в дом. Серенак всегда придавал большое значение моменту знакомства с людьми, так или иначе вовлеченными в расследование. Так сказать, первому впечатлению. Оно давало бесценный шанс прощупать собеседника, составить его психологический портрет. Вот и сейчас он намеревался взять мадам Мурваль, что называется, тепленькой. Кто она такая? Несчастная женщина, обманутая мужем, или равнодушная мещанка? Раздавленная судьбой одинокая душа или веселая вдова? Она ведь изрядно разбогатела и обрела свободу. Теперь, пусть и задним числом, ей ничего не стоит отомстить покойному супругу за все перенесенные унижения. Искренне она скорбит или притворяется. Но сходу разобраться, что тут к чему, инспектору не удалось. Глаза Патрисии и Марваль прятались за толстыми линзами очков. Он отметил лишь, что глаза эти красные. селенак ступил в коридор, вернее, в огромный, хоть и узкий холл, конец которого уходил вглубь дома, и тут же остановился пораженный. Обе стены закрывали гигантские, не меньше пяти метров в длину, копии довольно редкого варианта кувшинок. Красно-золотая гамма, ни неба, ни ивовых ветвей.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 хотя до стометровых стен Парижского музея, сплошь увешанных кувшинками, дома акулиста было далеко. Серенак вошел в гостиную. Это была обставленная в классическом стиле комната. В глаза бросалось разве что обилие разнородных безделушек. Но в первую очередь внимание гостя привлекали картины на стенах. Их было с десяток, и все оригиналы — знанию Серенака хватило, чтобы узнать работы авторов, начавших в последние годы приобретать известность как в художественном, так и в финансовом мире. Гребенваль, Ван Мюэлдер, Габар. Судя по всему, Марваль обладал тонким вкусом и хорошим чутьем и вкладывал деньги в перспективных художников. Если вдова сумеет отогнать от себя стервятников, которые наверняка слетятся на запах свежей крови, то о своем будущем ей волноваться не придется». Инспектор сел. Патрисия явно нервничала. Она сновала туда-сюда по гостиной, без нужды переставляя с места на место разные вещицы. Пурпурного цвета костюм делал ее молочно-белую кожу какой-то безжизненной. Серенак дал бы ей лет сорок, может, чуть меньше. Далеко не красавица, она, тем не менее, обладала определенным шармом. Возможно, благодаря своей безупречной ухоженности. Вряд ли способна обворожить, думал полицейский, но впечатление производит. «Инспектор», — заговорила она, — «вы абсолютно уверены, что речь идет об убийстве?» Голос был высокий, не слишком приятный на слух. «Мне уже рассказали о том, что произошло», — продолжила она, «ведь это вполне мог быть несчастный случай. Жиром споткнулся, упал, ударился головой о камень и рухнул лицом в воду». «Мы ничего не исключаем, мадам» во всяком случае до тех пор, пока не получим протокол вскрытия. Однако не стану от вас скрывать, на данном этапе расследования мы рассматриваем убийство в качестве основной версии. Патрисия Морваль вертела в руках бронзовую статуэтку Дианы Охотницы, которую взяла с буфета. Серенак решил перехватить инициативу и принялся задавать вопросы, на которые Патрисия Морваль отвечала своим почти пронзительным голосом «Монотонно и односложно»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 У инспектора возникло ощущение, что каждое слово ему придется вытягивать клещами. Жером редко появлялся здесь на неделе. У него квартира рядом с медицинским кабинетом в 16 округе, на бульваре Сюше. Инспектор записал адрес, отметив про себя, что это в двух шагах от музея мармотан моне Наверняка не случайное совпадение. «Значит, ваш муж часто не ночевал дома». После долгого молчания она выдавила «да». Патрисия Мурваль принялась перебирать тонкими пальцами букет свежих цветов в вазе с японскими мотивами, а лоренсу Серенаку в голову пришла неожиданная мысль. Эти цветы обречены на увядание. Скоро стены гостиной увидят их смерть. И гармония красок сгинет, припорошенная пылью времени. «Детей у вас нет?» «Нет». Теперь немного помолчал он. «А у вашего мужа?» «Я имею в виду от других женщин». «Нет». Патрисию Морваль выдал голос, резко понизившийся на целую октаву. Селенак не спешил. Он достал из кармана открытку с кувшинками, найденную в кармане Жерома Морвалья, и протянул ее вдове.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 «А откуда эта цитата?» Патрисия перевела взгляд на открытку и прочитала странную фразу «Преступно мечтать ждет виновного Кара». «Понятия не имею. Мне очень жаль, инспектор, но...» Казалось, она искренне огорчена, что не в силах ему помочь. Серенак положил открытку на стол. «Это фотокопия, так что я оставлю ее вам. Оригинал пока побудет у нас. А вы все-таки подумайте...»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 «Что вы хотите сказать?» Голос вдовы снова поднялся в верхний регистр, резонув инспектора по ушам. «Классика жанра», — подумал он. Патрисия Марваль не желает признавать, что ее мужа убили. Допустить, что он пал жертвой убийцы, для нее означает согласиться, что кто-то ненавидел его так сильно, что пошел на преступление. Следовательно, его было за что ненавидеть. Серенак не собирался расстраивать вдову, но считал, необходимым осветить темные стороны жизни убитого. «Я ничего не хочу сказать», — ответил он. «Я просто пытаюсь найти след, мадам Марваль. Мне говорили, что у него была своего рода навязчивая идея приобрести полотно Моне. Это так?» «Да, вы правы, инспектор. Он мечтал купить Моне. У Жерома была репутация одного из лучших экспертов по творчеству Моне».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 Патрисия Мурваль замерла, нечаянно повторив позу «ню» на картине Габара, висевшей на противоположной стене. «Ваш муж не всегда был вам... Э -э, верен, как вы думаете?» Серенак ощутил, как напряглась Патрисия. Она не заплакала, но лишь потому, что в ее душе поднялась буря возмущения. «Мы с мужем, инспектор», — перебила она его, — «познакомились с детьми».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 — Ладно, подождем. — Мне хотелось бы, инспектор, чтобы вы проявили чуть больше такта, — продолжила Патрисия. — верни маленькая деревня, нас здесь всего несколько сот жителей. Не убивайте же Рома второй раз. Не пачкайте его память. Он этого не заслужил. Лоренс Серенак согласно кивнул. — Первое впечатление. Что ж он его составил? Патрисия Мурваль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 И так теперь будет всегда. Никто никогда не перевесит картины на стенах. Никто не откроет ни одной книги из книжного шкафа. Все останется без изменений, как в заброшенном музее, посвященном человеку, о котором все забыли. Коллекционер-любитель безнаследников. Дамский волокита, по которому не заплачет ни одна из его пассий, кроме жены, разумеется жены, которую он обманывал. Человек потратил жизнь на сбор чужих полотен. Кому они теперь нужны? Выйдя из дома семьдесят один, инспектор сощурился от яркого света. Не прошло и трех минут, как в конце улицы Клода Мане показалась тощая фигура. Башмаков на Сильвио не было, обшлага брюк намокли и запачкались. Серенак усмехнулся.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 «Неужели трудно сделать нормальную стрижку?» Сильвио Беновидиш остановился перед Лоренсом, уперев руки в бока. «Ну что, патрон, как вам вдова?» «Вдова-то? Ну, вдова что надо, вдовей не бывает. А как твои успехи?» «Ничего нового. Поговорил с соседями. Все спали, никто ничего не слышал. В вещдоки уже в лаборатории. А мы что, возвращаемся?» Серенак взглянул на часы, половина пятого. «Ну да...» Хотя, вот что, ты возвращайся, а у меня еще одна встреча. Заметив удивление на лице коллеги, он уточнил. Не хотелось бы пропустить окончание уроков в школе. Кажется, Сильвеобина, видишь, все понял. Надеетесь отыскать ребенка, которому скоро исполняется 11 лет? Серенак подмигнул помощнику. Можно и так сказать. Но главное, хочу посмотреть на жемчужину импрессионизма ту самую учительницу, о которой Жером Мурваль мечтал с такой же страстью, как о картине Муне.